Часть 3. Утреннее солнце врезало неподвижную тень башни в землю. Южный осенний ветер мягко гладил траву, и та покачивалась в ответ. Если бы не обстоятельства, то между идиллическим пейзажем и созданием принцесс можно было бы вообразить связь. Но на самом деле обстоятельства были. Благодаря накапливающемуся изнеможению я чувствовала себя так, словно вот-вот под солнцем, На самом деле всем известная слабость вампиров и других кровососущих видов к солнечному свету не была такой уж всеобъемлющей, но тем не менее на моем пути обратно к башне Солнца дневное светило получило от меня знатную порцию злоба. Чтобы избавиться хотя бы от небольшой части своего истощения, я вернула трамау в ее чемодан, закапала в глаза лекарства и бесцеремонно плюхнулась в изножье кровати. Стены комнаты воспринимались теперь совсем не так, как вчера. Теперь они были какими-то холодными и неприветливыми. Впрочем, это не стало для меня полной неожиданностью. Выделенная нам гостевая словно прознала о случившемся и решила, что мы с ней больше не друзья. Само окружение как будто стало грозным противником, и в результате меня угнетало некое бесформенное давление. В комнате царил настоящий холод, словно она превратилась в орган какого-нибудь гиганта. Совсем как тот феномен, когда видишь лица в разводах и пятнах на обычной стене. Говоря научным языком, мозг человека воспринимает треугольные очертания как лица, Этот так называемый феномен симулякр использовали даже в современных цифровых камерах для распознавания лиц, но магия также могла эксплуатировать эту слабость разума. С помощью минимума магической энергии получить максимальный эффект, вскрывать защищенный разум самой обычной психологией. Говорит, это была основная техника такой магии, как, например, проклятие. В том же духе похожие техники самовнушения для превращения самого человека в систему, создающую таинства, являлись фундаментальными для магии в целом. Поэтому функции, приводящие в действие подобные феномены, считались для мастерской мага обычным делом. «Опять позволяю себе витать в облаках». Я медленно покачал головой. Рассеянность мыслей была верным признаком усталости, которую я ощущала. У меня даже не осталось энергии на то, чтобы поддерживать сосредоточенность на текущей задаче. «Мисс Райнес, что будете делать теперь?» Ну, но кое-какие меры предосторожности я уже приняла. Что же касается нас...» Начала я говорить, на меня прерывало довольно милое урчание. Я посмотрела на Грей, которая смущенно прижала ладонь к животу, и вспомнила, что мы еще даже не завтракали. Но для начала нужно поесть, верно? Да, но в сложившихся обстоятельствах принимать завтрак от Эзельмы было бы неразумно, разве нет? Я уже попросила принести нам чай и булочки. Что ж, если ты хочешь воздержаться от их еды, тогда как насчет этого? Сказав это, я достала из своего чемодана несколько бутылей... Затем намазала печёночный паштет на галету, добавила немного соленей и накрыла все это ещё одной галетой. Хитрость была в том, чтобы слой паштета был чуть толще разумного. Выглядит это, может, и не очень, но если паштет качественный и свежий, то во вкусе можно не сомневаться. Вдобавок. «Трем?» «Да, госпожа. Я попросила горничную заварить чай. Она придала одной из своих рук форму чайника и вскипятила минеральную воду, которую мы привезли с собой». Да, это было весьма удобно. К слову, имитировать тепловую энергию с помощью магических цепей, как у меня, было не так-то просто. Поэтому рука чаеника Тремау также включила в себя топливо для спортовой горелки, чтобы нагреть воду. После того, как Трем добавила листья в кипящую воду, комнату быстро наполнил приятный аромат чая. Мисс Райнос, у вас всегда все это при себе? Думаю, да. Большую часть времени. Вообще-то до того, как я вдруг встала во главе семьи Эльми Моя повседневная жизнь представляла собой постоянное бегство от смерти. Поэтому носить с собой минимальное количество запасов продовольствия стало для меня своего рода привычкой. Однако я не представляла себе, что они окажутся полезны в ситуации вроде этой. Пока Тримау разливала чай, я разложила сэндвичи с паштетом на салфетках. «Ну вот, прошу, не стесняйся». А, спасибо. Благослови Господи нас и эти дары». Перекрестившись, Грей быстро принялась за сэндвичи... Несмотря на то, что галеты были не такими уж большими, она ела их довольно долго, словно наслаждаясь каждым моментом вкуса. Я также начала потягивать чай, который приготовила триммау. Аромат чая пробился через усталость, переполнявшую мою голову. Выпив половину чашки, я добавила здоровую порцию молока и сахара. Обычно первую я выпиваю целиком, но сейчас мой мозг отчаянно нуждался в энергии. Закрыв глаза, я принялась ждать, когда еда уляжется на дне желудка. Когда мое сердце восстановило свой спокойный ритм, я ощутила, как мысли возвращаются в привычное русло. «Теперь, что касается золотой принцессы». Когда я сама потянулась за галетой, в комнате вдруг раздался пронзительный голос. хе хе, -хе. очередное загадочное убийство, значит? Да ты как будто проклята! Ну, разумеется, проклята! Ты же одна из лучших стражей могил во всей Англии, поэтому тебе неизбежно проклянут все маги вокруг тебя!» В ответ на неприятное предвестие, озвученное столь же неприятным голосом, я ощутила, как мои губы растягиваются в улыбке, и кивнула Грей. «Мисс Райнос, валяй, Грей!» После моего разрешения раздался резкий звук освобождающегося крюка, и в районе правой руки Грей показался объект, похожий на птичью клетку. Странный на вид куб, на котором отчетливо выделились глаза и рот, быстро посмотрел сначала на Грей, затем на меня. «А? Постой, Грей, ты же не...» «Подожди, прошу, успокойся, прости, стой, нас прости!» «Хватит болтать!» Грей произнесла это безо всякого выражения, но за этими словами могло последовать лишь одно. Она неистово затрясла клетку, держа ее в одной руке. Комнату заполнила вопль, похожий на плач грешника Изада. «По правде говоря, его мучений было мало, чтобы удовлетворить мое желание придушить злосчастный кубик, но, видимо, придется довольствоваться этим». Вдоволь наслушавшись, я кивнула Грей, та остановилась... Глаза странной кубообразных штуковины внутри клетки продолжили крутиться. А, ты чудовище!» Этот обиженный голос был хорошим дополнением ко вкусу паштета. И тут я опустила взгляд, и изнутри чемодана Тремао доносился стук, предупреждающий стук, который я приготовила заранее. «Спасибо, что одарил нас своим бесценным мнением. Итак, Грей, хотела бы продолжить нашу беседу, но, похоже, у нас гость». «Хорошо». Одно плавное движение, и клетка исчезла под плащом игры как раз в тот момент, когда дверь в комнату распахнулась. «Я зайду. Вы не против?» «Не сказать, что я в восторге от вашей невежливости», — ответила я, слегка нахмурившись. Коротко стриженные волосы, мускулистое тело. Сделав глоток чая, я попыталась вспомнить имя этого мужчины. Мик Градзилья, если не ошибаюсь». «Верно». Прищурив глаза, подтвердил он свою принадлежность к трем оставшимся магам Милоста. И чем мы можем вам помочь? Вы сейчас не слышали странный вопль, как будто кто-то тряс бродячую кошку, запертую в клетке? Думаю, вам показалось. Я бросила в сторону Грей спокойный взгляд, чтобы то не дергалась. Можете мне не верить, но Грей первая принимала агрессивную стойку в подобных ситуациях. Она выросла в обстановке, способной посоперничать с таковой даже в часовой башне, и это не было преувеличением». В этом отношении у меня порой создавалось впечатление, что Грей была моей младшей сестрой, из которой меня разлучили в детстве. Впрочем, у меня не было желания выяснять, кто из нас был старше на самом деле. «Правда?» — сказал мужчина, протянув руку в сторону и начертив в воздухе какой-то символ. Это было подозрительно похоже на что-то, что я видела на лекции по тантрическому буддизму. «Да будет так!» По комнате разнесся грубый звук, и вместе с ним я ощутила, как в помещении словно в вуаль повисла магическая энергия. Она явно была безвредной, но и не была готова позволить кому-то вот так разбрасываться передо мной магией. «И что именно вы делаете? Надо хотя бы барьер поставить, верно? Никогда не знаешь, кто может подслушивать». Кивнув самому себе, он дело поклонился. «Как видите, моя магия — самодельная форма тантрической йоги. У меня довольно плохая ордословная, поэтому в ней много что намешано. Теперь, раз я немного раскрылся перед вами, может, по крайней мере, тоже проявить немного доверия». «Если вкратце, вы хотите о чем то поговорить, но не хотите, чтобы нас услышали другие». «Хэ! Ну да, вроде того». Ухмыльнувшись, ответил он. Это была улыбка, которую я научилась ненавидеть. Нечто, что я видела бесчисленное количество раз с самого детства. Нечто, что не так давно преобразилось во что-то иное. Улыбка, которая была только на поверхности. Приложив палец к губам, он прошептал. «Вообще-то я вроде как шпион». «Что?» Услышав эти слова, сказанные настолько прямо... Я ощутила, как мои брови сами собой поползли вверх. Не переставая улыбаться, Мик продолжил. С самого начала я прибыл на эту встречу с одной лишь целью – все проверить по просьбе одной большой шишки. Что ж, это было не так уж неправдоподобно. Политическая борьба в часовой башне была бесконечно сложной и запутанной. Существование двойных и даже тройных агентов не было чем-то из ряда вон выходящим. Это был вполне естественный результат кропотливых усилий семей, владеющих исходной меткой – «Направленных на максимальное снижение вероятности предательства их дочерних семей». «И какое же дело у мистера шпиона ко мне?» «Я хочу предложить вам сделку, как принцессе Эльмилой». «Мне? Именно сейчас?» «Ответила я, проявляя всю осторожность, на которую была только способна». «В конце концов, для такой слабой фракции, какой Эльмилой были сейчас, беспечного заключения сделки со шпионом было бы достаточно, чтобы полностью нас потопить. Однако дальше последовало то, чего я совсем не ожидала». «Вы поможете нам покончить с семьей Изельма. Его чудной голос вкупе с сообщением, в серьезности которого не было сомнений, эхом все по комнате. «Уничтожение Изельма. Это было самое настоящее объявление войны в и Лето одной из трех великих семей. Вместе со смертью золотой принцессы один этот ход, скорее всего, затянет всю часовую башню в болото войны. И это абсурдное предложение принадлежало мужчине, который озвучил его, смесь при этом как идиот. «Мисс Райнос». Даже в голосе Грей, который донесся из-за моей спины, чувствовалась легкая дрожь. Даже она, девушка, которую нельзя было всерьез назвать магом, тотчас же осознала все безумие, скрывавшееся за этими словами. Грей сглотнула, словно только что услышала, как кто-то вскользь собранил слово проклятие, сулившего поставить весь мир на колени. Подтянув чемодан тримау к себе, я осторожно ответила. «Что вы имеете в виду?» «Ровно то, что сказал. Пожал плечами миг». Человек, как ни в чем не бывало назвавший себя шпионом, без всякого стеснения или сдержанности сверлил меня взглядом. На его лице, которое лучилось весельем, лишь глаза не несли в себе ни капли смеха, глаза ученого, наблюдающего за подопытной свинкой в ходе эксперимента. Встретившись с ним взглядом, я ответила. «Значит, вы признаетесь, преступлением?» «О, нет-нет-нет!» Вновь рассмеявшись, он покачал головой. «Все это было простым совпадением. Правда, клянусь. Я не ожидал, что Золотую Принцессу постигнет столь... «Ужасная участь». Повесив голову, словно эти слова огорчили его, он тем не менее продолжил. Однако это происшествие породило необходимость. Смерть Золотой Принцессы теперь просто факт. И при любом последующем действии придется его учитывать. Например, что если аристократическая фракция Эль -Милой хотела увидеть во Элиэлита ослабленной? С этими словами Миг зашел слишком далеко. Говорить так откровенно о чем то что обычно нужно было тонко ощущать без всяких слов. Он смотрел на меня сверху вниз из-за того, что я была так юна? Или же это была просто грубая сила, направленная против фракции более низкого положения? Вероятно, и то, и другое. Гадета на окраине моего разума всплыло несколько мыслей. Негромко вздохнув, я произнесла. «Что за цель вы преследуете?» «Цель? Я же только что сказал, разве нет?» На задачный взгляд Мика я ответила своим, прямым и отчетливым. «Предполагается, что фракция Милуаста нейтральна». «Вам так или иначе должно быть все равно, станет Семивэлью или это слабее или нет. Раз так, то с моей стороны вполне нормально подумать, что ваша цель заключается в чем то другом». Ха -ха -ха. похоже, что вас все таки не проведешь, – сказал Мик, прочистив горло. Вообще-то не чувствовалось, что он стремился кого-либо обмануть. Он просто хотел заставить нас повторить его заключение. В конце концов, у людей была привычка необоснованно полагаться на выводы, к которым они пришли сами. Хотел он нас обмануть или нет... Было ясно, что он пытался держать беседу в равном ключе, четко обозначив свой посыл. Поэтому его недавнее заявление об уничтожении семьи Зельма было скорее призвано заставить нас думать об этом, получить нашу реакцию. Абсурдные слова о том, что он шпион, или его невероятно вальяжное поведение все это в таком случае имело смысл. Удостоверившись в моих мыслях, он вновь произнес с удовлетворенной улыбкой: Вообще-то, я хочу заполучить один талисман. Талисман амулет, фетиш. Названия существовало много. Это был катализатор или объект, содержащий в себе магическую энергию. Особенно мощные объекты использовались как тайные знаки или в качестве основы для ритуала и определяли его общую природу. Однако в силу всеобщей деградации тайн в современную эпоху, не только качество подобных талисманов, которые можно было заполучить, являлось довольно низким, но и цена тех, кто сохранили в себе хотя бы какое-нибудь подобие силы, нередко была просто астрономической. Тайный знак, служивший основой Триммао, спинно-мозговая жидкость, объёмная ртуть, лунного духа, был таким талисманом. Можно было даже сказать, что уровень влияния, которого могла достичь какая-либо фракция, напрямую зависел от того, сколько они могли собрать талисманов высокого качества. «Он смешан с кровью одного фантазменного вида. Боюсь, вынуждена вам отказать». От а произнесла я. Миг замахал руками в преувеличенной умоляющей манере. «Ай-ай-ай, может, хотя бы вы слушаете меня?» «По крайней мере, для вас это будет полезной информацией, верно?» «Полагаю, я уже услышала достаточно для того, чтобы решить, что я не хочу в этом участвовать». Ха, как благоразумно с вашей стороны!» Ответил он и с горькой улыбкой, поскрыв пальцами голову. «В таком случае, ладно. Выкручивать вам руки я не собираюсь. Все равно сомневаюсь, что вы сообщите другим о моих истинных намерениях. Потому что тогда я все равно, что сознаюсь в том, что мы и есть убийца, верно?» С самого начала мне было сложно поверить в то, что меня воспримут всерьез, если я сообщу кому-нибудь. Он сказал нам, что он шпион. Более того, мы уже были подозреваемыми в совершении убийства. Сейчас лучшим, на что мы могли бы надеяться, была не «невинность, пока не доказана обратная», а «взаимное гарантированное уничтожение». Военная доктрина времён Холодной войны, согласно которой нанесение первого удара лишено всякого смысла, поскольку применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения – приведет к полному уничтожению обеих сторон. Рад, что вы меня понимаете. Что ж, еще увидимся. Словно говоря своим поведением, в следующий раз я получу от вас другой ответ. Мик покинул комнату. Когда его надменное присутствие испарилось, я рухнула на кровать. Я прикрыла лицо обеими руками, мои глаза горели, а веки были тяжелыми. Если бы я только могла потонуть в этой кровати, похоронить себя тем самым заживо, ох, как бы я тогда была счастлива. Мисс Райнерс, эм, если будете так сильно давить, то останутся следы от ногтей. А! Я сама не заметила, как закрыла глаза. Я уснула от того, что просто накрыла ладонями лицо. От осознание этого меня бросило в холодный пот, но лишь на мгновение. Судя по расположению Солнца, видневшегося в окне, был еще день. Похоже, что я отключилась из часа на два. Глубоко вдохнув, я начала массировать щеки. Следы, значит. Я была еще не настолько старой, чтобы всерьёз беспокоиться о подобном, но наступление дня, когда мне придется начать использовать магию, чтобы избавиться от следов старения, было лишь вопросом времени. Навыки умельцев вроде Майо, с которым мы встретились ранее, всегда были высоко востребованы, пока они давали результаты, поэтому борьба со старением стала довольно значительным источником дохода для факультета ботаники. Юмина. Думая об этом, я кое-что осознала. Я села на кровати и принялась бормотать себе под нос. Мисс Райнас? Мне кое-что пришло в голову. Если не еще там, то может быть все не так уж плохо. Там? Да. Едва заметно кивнув, я ощутила, как мои губы изгибаются в улыбке. По крайней мере, нам нужно найти какую-нибудь зацепку.